Глава 35. Утро следующего дня выдалось солнечным. Ясное небо без единого облачка было таким пронзительно чистым и глубоким, что сердце невольно ёкало от мысли, что я жив, хотя мог быть мёртв. Ради подобных ощущений можно служить косцую, хоть вечно. Но лучше бы, конечно, нет. После третьего урока мы отправились в столовку. Пока остальные обсуждали предстоящую контрольную по химии, у меня зашел разговор с Кириллом о том, как ему дается установление связей с «зелеными». «Да нормально», — сказал парень, ковыряясь в спагетти с томатной пастой. «Как ни странно, большинство ребят вполне адекватные и не смотрят на меня косо. Мне кажется, они уже даже не обращают внимания на то, из какого я клана. Честно говоря, когда я первый раз шел в эту школу, ждал, что все будет хуже». «Значит, есть шанс, что поручение отца ты выполнишь?» Княжич пожал плечами. «Надеюсь, для меня это важно. Мои братья не все согласны с папиными планами. Старший категорически против примирения. Считает, что наш клан должен однажды поставить ваш на место и все такое. Но он в меньшинстве. Честно говоря, лучше бы не он был наследным сыном. Когда он займет место отца... Все мои усилия, пусть пока и не такие уж значительные, просто пойдут коту под хвост. Кажется, п а п а это тоже беспокоит. Он старается переубедить Васю, но тот уперся, как баран. Так-так, значит, вот кого мне предстоит убить. Ярого противника примирения серого и зеленого кланов. Интересно, не в этом ли причина того, что бог смерти заказал мне его? но какое, к а с с у дело до отношений между нашими кланами? Нет, наверное, у него другая причина устранить княжича. Так или иначе, разговор зашел о цели, и было бы глупо не воспользоваться этим, чтобы расспросить Кирилла о брате. — У вас хорошие отношения? — княжич пожал плечами. — Трудно сказать. Он намного старше, и у него полно дел. Его ведь готовят в будущем стать главой клана. Мы мало общаемся, даже видимся редко. Так что, наверное, нет. Даже в детстве со мной в основном возились другие братья. Ближе всего у меня отношения с Олегом. У нас разница в возрасте всего два года. Интересно, чем занят человек, которому предстоит унаследовать титул? Я этого не знаю, потому что стал бароном случайно. Меня к этой роли никогда не готовили, сам понимаешь. Кирилл кивнул. — Конечно. Не представляю, что делал бы, окажись на твоем месте. «Наверное, просто прилип бы к Шуваловым и стал их». Он замолчал, пытаясь подобрать слово. «Марионеткой», — подсказал я. «Ну, может, не совсем, но близко к этому», — согласился Кирилл. «А ты, значит, собираешься перебраться в свой удел?» «Ага. Хочу самостоятельность. Надеюсь, что-нибудь выйдет. Хотя пока ремонт приходится жить, где живу, но это ненадолго». Разговор ушел от интересующей меня темы, так что пришлось ненавязчиво вернуться к отношениям Кирилла с братом. Он мало знал о его жизни, но мне требовалась хоть какая-то информация, чтобы зацепиться. По крупицам я собирал сведения, вроде незначительные, однако способные оказаться полезными. Сильно наседать было нельзя, чтобы оставаться в рамках беседы о взаимоотношениях с родственниками. Выручило и то, что я случайно стал бароном. Тем не менее, выяснить удалось крайне мало. Старший брат ш к о л ы уже закончил и большую часть времени проводил при отце, перенимая науку управления кланом. Его охраняли так же тщательно, как самого князя. Нечего было и думать о том, чтобы познакомиться с наследником через Кирилла. Четвертый урок стал для меня неприятным сюрпризом. Когда мы вошли в зал, оказалось, что вдоль стен выставлены стойки с тренировочными мечами. Препод объявил, что сегодня мы будем отрабатывать фехтование. Вот черт, я же в этом не бум-бум. И все это поймут. Однако увильнуть от занятия было нереально. Пришлось взять со стойки деревянный клинок и встать напротив Артема. — Ну что, покажешь, как дерутся ассасины? — спросил тот, улыбнувшись. — У вас особый стиль или что-нибудь в этом роде? Я кисло ухмыльнулся в ответ. — Вот же п о п о д о с От меня еще и виртуозности ждут. Причем было заметно, что другие одноклассники поглядывают в нашу сторону с интересом. Видать, тоже настроились лицезреть чудеса владений клинком. — Как и японские ниндзя, мы не делаем ставку на фехтование, — проговорил я, пытаясь подстелить соломку. — Ассасины ведь не убивают объекты в рукопашке. — Понимаю, — кивнул Артем. Но все знают, что школа боя на мечах в роду Скуратовых славится как лучшая в городе, так что я полон предвкушения. Да блин! Боюсь, последние события меня малость подкосили, — предпринял я еще одну жалкую попытку. Так что много не жди. — Брось, — махнул рукой Артем. — Мастер Сони куда деться не может. Давай, покажи класс. С этими словами он атаковал. Пришлось защищаться, как учили меня Шуваловы, но я быстро понял, что в подметке не гожусь своему приятелю. И он тоже это вскоре осознал. На лице парня читалось недоумение, когда я неуклюже пропускал один его выпад за другим. В конце концов он отступил, опустив меч. — В чем дело, Коль? Ты меня дразнишь или не хочешь показывать, чему тебя учили? В голосе слышались нотки обиды. — Нет, ничего подобного. Я вздохнул. черты остальные видят что барон с куратов с клинком в руке ни на что не годен просто у меня заторможенные реакции после нападения гулей я ведь едва выжил это я могу понять сказал артем но не настолько же такое ощущение что ты месяц назад взял в руки меч о целый месяц так я выходит еще неплохо справляюсь что тут скажешь ты сам все видишь значит не прикидываешься Я покачал головой. — Увы, жаль, что тебя пришлось разочаровать, но мои навыки словно куда-то улетучились. — Это я вижу, — мрачно согласился Артем. — Может тебе все-таки записаться в кружок фехтования? Не знаю, найдешь ли ты партнера своего уровня, правда. — Давай ты сейчас просто сделаешь скидку на то, что я не в форме. Или, если хочешь, смени партнера. — Нет, не хочу, — решительно мотнул головой парень. — Ты мой друг. и я тебе помогу. Давай продолжать. Последствия этого урока не заставили себя ждать. В конце дня мы столкнулись в коридоре с фиолетовой троицей. После стычки в рекреации приятели Лукьяновы вели себя тише воды, но на этот раз не отвернулись, сделав вид, что не замечают меня. А напротив широко ухмыльнулись и остановились. «Эй, Скуратов!» — окликнул высокий. — Слышал, ты показал на физре высший класс. Не знал, что в вашем роду учат владеть мечом настолько виртуозно. — Черт! Так и знал, что новость разнесется по школе со скоростью цунами. — Интересно, какая крыса растрепала, хотя без разницы. Шило мешке не утаишь. — Похоже, родители на тебя вообще забили, да? — продолжал высокий, поглядывая на дружко в поисках одобрения. «Тебя что, даже драться на клинках не учили? Я-то думал, ассасины умеют обращаться с чем-то, кроме ложки и вилки. А может, ты просто бездарь?» Он изобразил издевательское сочувствие. «Наверное, здорово разочаровал п а п с мамой. Хорошо, что они не дожили, д о Закончить фразу он не успел. Артем подпрыгнул в воздух, выбросил ногу, и голова говорившего резко дернулась влево. Покачнувшись, он дважды вяло переступил, Вытянул руку, словно желая опереться о невидимую стену, закатил глаза и рухнул, как подкошенный. «Охренел!» — завопил после краткой паузы один из его приятелей. «Убью!» Он кинулся на Артема, но я врезал ему кулаком в висок, и он отлетел в сторону, разметав стайку остановившихся поглазеть на разборку девчонок. Они с испуганным визгом брызнули в стороны, хотя наверняка умели драться не хуже. Третий, фиолетово-волосый, Поднял руки, заняв бойцовскую стойку, но нападать не спешил. Видать, перекинул, что остался один против троих. «Что тут происходит?» — мужской голос раздался за нашими спинами. «Ну-ка, немедленно прекратить!» Фиолетовый тут же с облегчением вытянулся по стойке смирно. Обернувшись, я увидел учителя математики. «Придется вам всем дать объяснение, молодые люди!» Строго проговорил он, бросив взгляд на лежавшего в отключке парня и его стоявшего на карачках и мотавшего головой приятеля. «Поднимайте павших и дуйте за мной!» Препод отвел нас в кабинет завуча, где и оставил. Я ожидал, что провинившихся начнут корить и распекать, делать внушения и вообще станут гнуть, что в школе драться нельзя, но, похоже, в Преображенской были другие правила. зауч мужик лет 50, с короткой стрижкой, шрамами и фамильным перстнем на указательном пальце, подробно расспросил нас о причине конфликта. «Значит, вы ударили первым», — проговорил он, глядя на Артема. Тот кивнул. «Так точно, Степан ю р ь е и ч Был вынужден, поскольку иначе барону Скуратову пришлось бы слушать оскорбления в адрес его родителей. Завуч бросил на меня быстрый взгляд». «А разве его милость не способны сами заткнуть рот обидчику? Вам требуются помощники, господин барон?» «Никак нет», — ответил я в тон Артему. «Просто не успел среагировать раньше». «Зато потом успели, как я погляжу», — заметил завуч, покосившись на нашего противника с опухшим и наливающимся багрянцем виском. Такой удар мог отправить его на тот свет. Удивительно, что не проломлена кость. Впрочем, надо их обоих еще врачу показать. — Я рассчитал удар. Не помрет. — Да, уверен. — Гарантирую. Если б я не имел таких основ рукопашного боя, меня не прозвали бы з о д ч е м смерти. Ведь з о д ч и не крушит все подряд, а действует точно и расчетливо. Ювелирная работа, в общем. Так что ничего страшного с парнем, которого я отоварил, не случится. Вот про Высокого утверждать не могу. Артем влепил ему от души. Думаю, пару недель поваляется с сотрясением своих куцых мозгов. Судя по тому, как они легко стукнулись о стенки черепа, м е с т о в голове занимают немного. Завуч откинулся на спинку кресла. Вид у него был задумчивый. Видать, перекидывал, как поступить. Мы ждали. «Что ж, выходит, у нас две оскорбленные стороны», — выдал наконец он, окинув нас всех поочередно взглядом. «Вы, барон, пострадали от слов, а ваши противники — от действий, вас и вашего друга. Имеете ли вы намерение вызвать кого-то на поединок чести?» «Черт, я аж фехтовать не умею! Какой нахрен поединок?» «Нет, я удовлетворен». — Вас не спрашивают, — обратился завуч к Артему. — Вы не оскорблены. Возможно, ваш противник захочет поквитаться, когда придет в себя и будет в состоянии драться. Он перевел взгляд на фиолетового с распухшим виском. — Что скажете вы? Угодно требовать у его милости удовлетворения? Парень бросил на меня хмурый взгляд. — Нет, все ровно. Я не в претензии. — Надо же, пронесло, выходит. — Что ж, — кивнул Завуч, — получается, инцидент почти исчерпан. Дело за господином Салтыковым. Когда он очнется, то примет решение, вызвать ли вас на поединок, господин Елагин. Артем кивнул. — Я готов дать удовлетворение по первому требованию. — Не сомневаюсь. Больше я вас не задерживаю, господа. Мы вышли из кабинета и двинулись в сторону класса, где уже шел урок физики. — Извини, что ты попал из-за меня в такой переплет. сказал я. Мне очень жаль. Надеи Салтыков, надо запомнить фамилию этого ублюдка, не станет тебя вызывать. Уверен, что станет, отозвался а р т е м Он второй сын барона и очень трепетно относится к своей репутации. Его старший брат-наследник чем-то тяжело болен и, скорее всего, долго не протянет, так что Виктору п р и д е т с я рано или поздно получить титул. Он не может себе позволить спустить оскорбление. На него потом будут косо глядеть. Даже спустя столько лет. Репутация не имеет срока годности. Для человека, который находится в таком положении, он слишком нарывается. Артем пожал плечами. Такой характер поганый. Барон из него тоже выйдет не подарок. А как он владеет мечом? К сожалению, прекрасно. Виктора негласно г о т о в и т сменить брата, так что, сам понимаешь, он с детства обучается, как будущий барон. Черт, выходит, моего друга... вступившегося за меня, несмотря на четкое понимание, чем это для него может кончиться, почти наверняка убьют. Нет, я не готов потерять т ё м о ч а Хотя бы потому, что он влип из-за меня, а я терпеть не могу, одалживаться. Так что, видимо, Виктору Салтыкову не удастся встать с больничной койки, а его отцу придется заняться подготовкой третьего сына. Скажете, убивать подростков жестоко? «Совершенно согласен. Но разве я похож на добряка?» «Разящий клинок не знает жалости и сочувствия. Ему неведомое угрызение совести. Я много лет выковывал из себя безупречное орудие смерти, холодное, как сталь на морозе. Так что сопли и сантименты точно не мой стиль. Есть цель, есть необходимость. Этого достаточно. Кроме женщин и детей, девиз совсем другого киллера. Кстати, плохо кончившего». А я умирать не собираюсь, во всяком случае, не в ближайшем будущем.